Глава 5 После ужина Грета идет к себе в каюту и усаживается по-турецки на кровать. Гитара лежит у нее на коленях. Остальные пошли попытать счастье в казино, но под конец такого дня ей не хочется иметь дело с шумными игровыми автоматами. Зажав в губах медиатор, она наигрывает на старом деревянном Мартине. Грета редко путешествует с ним. Он больше, чем компактные электрические гитары, с которыми она обычно выступает. Но эта гитара у нее уже целую вечность, ей хорошо с ней, как с потрепанной книгой, зачитанной любимой. Она купила ее, когда училась в колледже, накопив чаевые, полученные во время работы официанткой в местном Олив Гарден, и каждая корзиночка с сухариками приближала ее к цели. И хотя сейчас у нее есть буквально дюжина гитар, Большей частью изящных и элегантных, и сверкающих, и мощных, Грета до сих пор часто играет на этой, и каждая взятая на ней нота отдаётся воспоминаниями. Она берёт одинокий аккорд, и звук у него яркий, как свет спички в небольшом пространстве хижины. Затем следуют ещё аккорды, и она понимает, что играет начало астрономии. Грета резко поднимает руки, словно притронулась к чему-то горячему, и как прилив в каюту стремительно возвращается тишина. Это пока скорее идея, а не полноценная песня. Она начала писать ее во время полета из Германии, все еще пребывая в шоке от известия об неврезме у мамы. Она пыталась заснуть, но не смогла. Попыталась напиться, но руки у нее отчаянно тряслись. Небо за иллюминатором было совершенно черным, и отсутствие звезд на нем казалось зловещим. Ее мутило. Она закрыла глаза и подумала о сияющих в темноте звездах на потолке спальни у себя дома, о том, как ее мама показывала на них, прочитав ей на ночь какую-нибудь сказку. Воспоминание об этом вселило в нее некоторую надежду, и она достала блокнот и начала писать, стараясь каждой строчкой прогнать темноту. Это было ее молитвой. К тому времени, как «Атлантика» оказалась позади, несколько страниц было исписано стихами и призраком мелодии. Это была песня о том, как наметить курс, выйти на дорогу, но, как и все песни, о чем то гораздо более личном, чем о том, как она, маленькая, лежала с мамой в кровати, разговаривала с ней и мечтала и слушала сказки под сияющими в темноте звездами. Песня была не закончена, но она казалась началом чего-то нового. Вот только Грета не знала, чего именно. Сейчас она играет более осознанно, берет первые ноты пролога, первого сингла к будущему альбому. Песни, премьеру которой она намеревается устроить на губернаторском балу в следующие выходные. Это совершенно другая мелодия динамичная и зажигательная, и даже исполняемая на акустической гитаре, она заполняет всю каюту. Она знает, что эта песня "Дорога домой", шанс на искупление и спасение, но она звучит как нечто прожитое, что-то написанное в совсем другой жизни, когда ее мама была жива, и Грета была полна уверенности в себе. Стучат в стену слева от нее и она перестает играть, выжидает несколько секунд и снова касается струн, на этот раз стараясь, чтобы гитара звучала тихо. Но стук повторяется, и на этот раз он более настойчивый. Грета со вздохом кладет гитару рядом с собой на кровать, снимает с вешалки на двери флисовую куртку матери и выходит в коридор, внезапно ощущая нехватку свежего воздуха. Снаружи царят сумерки. Серые и туманные. Грета идет по прогулочной палубе, пока не находит тихое местечко. Она облокачивается на ограждение, и ее глаза слезятся от ветра. Далеко внизу теплоход взбивает белую пену, и вздымаемые им волны теряются в тумане. Завтра они проведут на борту целый день, и только на следующее утро доберутся до Джуна. Кажется, ждать этого придется ужасно долго. А я все время думаю о Титанике. Доносится до нее чей-то голос, и она, оглядевшись, видит все того же владельца пишущей машинки. На нем непромокаемая куртка, зеленая с капюшоном. Его темные волосы растрепал ветер. О пароходе или о фильме? А это имеет какое-то значение? С улыбкой спрашивает он. Конец, в любом случае, был не из лучших. Они оба какое-то время молчат, вглядываясь в глубокое небо. Грета уже готова оторваться от ограждения и направиться в каюту, когда он снова смотрит на нее. Все это странно, верно?» «Что именно?» «Не знаю. Быть здесь, на корабле, ночью, посреди воды. От этого становится одиноко». «Правда?» — спрашивает она и по какой то непонятной причине вспоминает как в двадцать с чем то лет тяжело болела гриппом и мама прилетела на самолете чтобы ухаживать за ней три дня хелен варила суп на раздолбанной плите в крошечной квартирке греты и они сидели на диване в пижамах и смотрели фильмы батарея шипела и за окном шел снег как то днем думая что грета спит хелен позвонила конраду чтобы справиться как у него дела И в туманном тяжелом состоянии между сном и явью Грета слышала, как она очень тихо разговаривала с ним. «Знаю. В таких случаях я хочу, чтобы у нее тоже кто-то был». До этого самого момента Грета никогда не чувствовала себя одинокой. Она только что вернулась после семимесячного турне, в котором играла на разогреве у группы, вызывавшей у нее восхищение с ее 16 лет. Ее давняя мечта обернулась реальностью. За время, проведенное в путешествии, она избавилась от всех своих обыденных привычек, от регулярных звонков родителям, переписки с друзьями и даже от романчика с Джейсоном Фостером. Когда она вернулась, ее мозг продолжал лихорадочно работать, перегруженный месяцами заполненными фанатами и безумием. И она провела несколько недель в одних и тех же худи и леггинсах, обращаясь то к своему блокноту, то к компьютеру, то к гитаре, и она была счастлива как никогда. Но неожиданно она взглянула на вещи глазами мамы. Она вернулась в пустую квартиру, и о ней некому было позаботиться, когда она заболела. Не имело никакого значения, что на самом деле Грета не просила Хелен приезжать. Она справилась бы сама, заказывала бы суп в ресторанчике внизу и отдыхала до тех пор, пока ей не стало бы лучше. Неважно было и то, что теперь она могла позволить себе большую квартиру, если бы захотела. Но это место, где она прожила столько лет, воспринималось ею как дом. Она вела такую жизнь не в силу привычки, а потому что она ей нравилась. Она повернулась к парню, дрожа от холода. Его взгляд был по-прежнему прикован к воде. «Я в последнее время много читала о Германе Мелвиле». Он замолкает и неуверенно смотрит на Гретту. Мэлвил был...» толбе, писец, говорит она, и его глаза загораются. «Вау, большинство знает только Мобедика. Она кивает, глядя на воду. «Это понятно». «Как бы то ни было», — продолжает он довольный. «Я читал о том, как Мэлвил впервые вышел в море. Ему едва исполнилось девятнадцать». То есть, с нынешней точки зрения, он был очень молод. И он оказался на торговом судне, которое следовало из Нью-Йорка в... А вообще-то, знаете что? Смеется он. Тут, как говорит мой шестилетний ребенок, я должен перестроить маршрут. Маршрут? Как на навигаторе. С поясняет он. Когда ты едешь не по той дороге, и он начинает перестраивать маршрут, я обычно выбираю длинный путь. «Это не всегда плохо», — замечает она, и он приглаживает бороду. Она у него аккуратно подстрижена и седая по краям. Он красив какой-то подлинной красотой, опрятен и серьезен, и хотя он не может быть намного старше ее, все же кажется очень взрослым, человеком, знающим, как жить. Он похож на парней с отпускных фотографий друзей по колледжу, с которыми она большей частью потеряла связь Потому что они ведут жизнь совершенно отличную от ее жизни. Он подходит ближе к ней и протягивает руку. Я Бен, кстати говоря, Бен Уайлдер, как Лаура Инглс. И Грета неожиданно для себя смеется. У вас должны быть сестры? Дочери. Улыбается он, и она непроизвольно переводит взгляд на его руку. Обручального кольца нет. А вы? Грета. Она недолго молчит, думая, стоит ли называть фамилию, затем решает, что это неважно. Он ее не знает. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, он слушает большей частью Дэйва Мэтьюса и Боба Дилана. Может, в колледже Фиша. «Джеймс», — наконец произносит она. «Как бонд», — говорит он с понимающим кивком. «Как бонд», — соглашается она. Фонари над ними загораются. Слышны голоса из одного из многочисленных баров теплохода. «Знаете, — говорит Бен, — моряки британского королевского военно-морского флота каждый день в море получали ром. Он был безопаснее, чем вода, и поднимал боевой дух. Не сомневаюсь. Думаю, надо пойти за своей порцией. Приглашаю вас присоединиться ко мне. Она колеблется на всего лишь секунду». А я, пожалуй, вернусь к себе. Окей, okay, улыбается он. Тогда пока, Бонд. Хорошего вечера, Лаура Инглс.